Глава пятая. Четверг. Утро. До 12 часов было еще далеко, но Никита Николаевич уже начал готовиться. Открыл шкаф, вытряхнул из него разное тряпье и отвинтил на дне секретные шурупчики. Секретными эти шурупы были понятны только для соседей. В случае обыска фальшивое одно обнаружили бы мигом. Однако, кроме как в шкаф, терминал положить было некуда. А прятать его на улице профессор не рискнул. О том, что на конвертере его называли профессором, Никита Николаевич знал. К прозвищу он относился спокойно. Во-первых, он на самом деле был профессором, когда-то, в прошлой жизни. А во-вторых, за годы преподавания в Московском университете он так привык к студенческим кличкам, что считал их нормой. Правда, в университете его звали академиком. Ну так на то оно и понижение. Не околачиваться же академику у корыто сфекали они. Профессору еще куда ни шло. Приподняв толстый лист фанеры, Никита Николаевич извлек из-под него терминал и забросил весь хлам обратно в шкаф. Бережно устроив чемоданчик на кровати, он утопил маленькую панель замка. Пару лет назад этому терминалу завидовал весь университет. То, чем обладал Никита Николаевич, сравнивали с ласточкой. Два года назад его терминал легко скрыл бы любую систему, от банковской до полицейской. Ласточка могла озолотить и разорить, сделать человека счастливым и сломать ему жизнь, а потом уничтожить все следы еще до того, как сторожевая программа обнаружит вторжение. Но то раньше. Однако постаревшая ласточка и теперь кое-на-что годилась. Никита Николаевич аккуратно размотал шнур, и выдернув из стенного разъема штекер, монитора подключил терминал к сети. Затем легонько провел пальцем по откидному экрану. Тот засветился и показал лицо диктора. По первой государственной программе шли новости. Профессор посмотрел на часы. Половина двенадцатого. Скоро можно будет начинать. Обещание наставника увеличить ИС. Это конечно полная чушь. Андрей зря надеется. Прибора, повышающего интеллект-статус, не существует. Белкин славный малый, но безнадежно тупой, и в жизни ему ничего не светит. Его наставник, вернее, человек, изображающий наставника, скоро это поймет. Их, псевдонаставника и того, кто за ним стоит, ожидает разочарование. Сейчас они убедятся, что Андрей это ложный след. Он настоящий черт, Стопроцентный мусор, генетический брак. Природа не то чтобы уж очень сильно на нем отдохнула, но и не перетрудилась. Не самые политкорректные студенты называли таких людей дважды два. Две руки, две ноги, а остальное ни к чему. И все же в Белкине что-то нашли. Никита Николаевич скривил губы и по-стариковски сам себе хмыкнул. Посмотрим, посмотрим. Наставник сказал Андрею, что придет в 12. Он, естественно, не опоздает. Белкин, бедолага, размечтался. Планов настроит. Жалко дурачка. Ну, добавит несколько баллов. Мол, сеанс подействовал. Какой у него ИС? 80 примерно. Будет 85. Что изменится? Ничего. Тот же бак, те же вентили, в лучшем случае. «А в худшем?» Профессор, покачал головой и, придвинув кресло ближе к стене, снова тронул экран. «Новости кончились, пошла реклама». «Нет, худшего случая у Белкина быть не должно. Андрей, безусловно, обычный чер зауряднейший. Такие, как он, сюрпризов не преподносит. Его еще на первом контроле опустили. «Контроль-2» — другое дело». Но контроль один проходит, как правило, честно. У пятилетнего ребенка устанавливают тип личности и уровень интеллекта. Некоторые с выраженными способностями направляются в специализированные школы. Этим детям уже повезло. Государство даст им превосходное образование и будет полностью обеспечивать до 20 лет, при условии, что они не решат сменить профессию. Еще одна часть, тоже немногочисленная, аналогично вундеркиндам, поступают в особые школы, правда совсем иные. Они получают минимальный объем знаний ровно столько, сколько необходимо для примитивного быта, чтения, письмо и арифметика. Юридически они обычные дети, фактически уже черы. Каждый из них имеет либо скверную наследственность, либо неустранимые пороки в развитии. Чаще бывает все вместе, Потомственные алкоголики рожают таких же потомственных алкоголиков и навязывают им извращенные поведенческие нормы. Остальные, пройдя контроль 1, надолго забывают о мягком обруче, который им надевали на лоб. Надолго. До 12 лет, пока тестирование не повторяется. К этому возрасту окончательно формируется мотивационная база, иначе говоря, личность. Цель у контроля 2 та же – определить склонности и рассортировать. Подросткам достается либо направление в профессионально ориентированные лицеи, либо сразу – лимитная карта и бесплатная квартира на окраине. Таких при втором контроле оказывается около 10%. Это не полные кретины, хотя от последних их порой отличает лишь более качественное образование. Третье тестирование, или контроль 3, происходит в 20 лет, перед выдачей гражданских документов. Человек подвергается всестороннему обследованию и получает свой ИС – интеллект-статус. Присвоение ИС дает право на работу, и большинство граждан это право немедленно используют, устраиваясь служащими или руководителями низшего звена. Единицы – Продолжают образование и впоследствии становятся учеными, юристами, а то и политиками. Словом, кем-то становятся, если их интеллект-статус соответствует требованиям профессионального ценза. С 20 лет гражданин обязан подтверждать свой ИС ежемесячно. Эта процедура гораздо проще. Достаточно подойти к любому тест-автомату и заглянуть в сканер. Автомат считывает информацию с сетчатки и выплевывает новую карту, действительную в течение 32 суток. На карте проставлен персональный гражданский номер, интеллект-статус в баллах и совершенно ненужные литеры СР или СЧР, если статус оказывается ниже 150. Вот так же было и с Никитой Николаевичем. Подошел к автомату, чтобы исполнить обычную формальность, и вдруг получил карту Чера. В ней стояло 140 баллов, и его собственный гражданский номер. Перед ненужной буквой «Р» появилась еще и «Ч».